Простуда, ОРВИ, ОРЗ, в чём разница? Готова поспорить, что ОРВИ это то, что родители дошкольника чаще всего слышат от педиатра. Несмотря на частоту повторений, многим, как выяснилось, совершенно непонятно, что подразумевается под этим диковинным словом. Давайте разбираться. ОРВИ расшифровывается как острое респираторное вирусное инфекции. Что этот диагноз нам сообщает? Что ребёнок болеет этим не целый год, а заболел только недавно. Это значит острое. Респираторное, так называется на латыни дыхательная система. Проявления касаются дыхательной системы, то есть носа, горла, трахеи, лёгких. Бывает, конечно, и нередко, что у ребёнка не только сопли и кашель, но и понос начался. Это не признак чего-то ужасного. и довольно характерно для ряда вирусов. Дали ВИ. Это вирусные инфекции. Так, а здесь немного поподробнее. Что это за вирусы? Вообще, это всё изучают на уроках биологии. Но кто же в тот момент задумывается, что когда-нибудь это очень пригодится для лечения собственных детей. В целом и бактерии, и вирусы, и грибки, не те, которые собирают в лесу и едят со сметаной. А микроскопические это мельчайшие обитатели окружающего мира, и нас в том числе. Об этом говорили в главе о дисбактериозе. Есть они повсюду, кроме искусственно созданных стерильных условий. Можно даже сказать, что это люди живут в мире микробов, а не наоборот, ведь в количестве они нас очень сильно превосходят. Все эти виды микробов способны вызывать заболевания. В контексте ОРЗ нам важнее всего вирусы и бактерии. Я думаю, вам совершенно не важно, как они различаются с точки зрения микробиологии. На практике важно то, что видов вирусов намного больше, и подавляющее большинство из них намного менее опасны, чем бактерии. Есть, конечно, вирусы, вызывающие гепатиты и вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, и другие их неприятные собратья. Поэтому не стоит думать, что вирусы совсем уж безобидны. Но в данном контексте мы их не рассматриваем. Если говорить о наиболее часто встречающихся проявлениях со стороны дыхательной системы, при славутые сопли и кашель, то в большинстве случаев они названы именно вирусными инфекциями. Бактериальные инфекции протекают примерно с такой же симптоматикой, но состояние больного при этом тяжелее. либо имеются конкретные симптомы вроде гнойного отита. То есть понять, что вызвало заболевание, бактерия или вирус, не всегда просто даже врачу, не говоря уже о родителях. Заражаются бактериями точно так же, как и вирусами, так называемым воздушно-капельным путем. О нем поговорим подробнее в следующих разделах, касающихся профилактики. Принципиальная логика, Различие имеется в подходах к лечению вирусных и бактериальных респираторных инфекций. Об этом речь также пойдёт в следующих главах. А сейчас вернёмся к диагнозам. Если придираться, то, конечно, правильнее было бы говорить о ОРЗ, что означает острое респираторное заболевание. Ведь диагноз у нас обычно ставится в начале болезни, и в этот момент доктор точно не может знать, вирусная она, или бактериальные. Но так как подавляющее большинство случаев детских болезней вызвано всё-таки вирусами, диагноз ОРВИ куда более распространён и, в принципе, верен. Мам обычно больше всего волнует вопрос: это вирус или мы простудились? На самом деле, слово простуда обозначает те же самые проявления со стороны дыхательной системы, которые мы обсуждаем в контексте ОРВИ. Сопли, кашель, лихорадка, боль в горле. В английском языке совершенно официально, даже в руководствах по лечению, используется термин common cold, что переводится как простуда. Но если педиатр скажет вам, что у ребёнка простуда, вы скорее всего решите, что он купил свой диплом, не так ли? Ведь у нас любят, чтобы доктора поумничили. Различие в том, Что простуду обычно считают результатом переохлаждения, а ОРВИ заражением вирусом. На самом деле, это не совсем так. Воздействие холодного воздуха может повышать проницаемость слизистых оболочек дыхательных путей для вирусов и бактерий. Но главную роль в развитии болезни всё равно играет возбудитель бактерия или вирус. Более того, Официальная западная медицина вообще не считает холодную погоду и вдыхание холодного воздуха виновными в возникновении ОРВИ или же простуды. Я тоже не знаю, как дальше жить с этим знанием. В любом случае, если ребёнок долго играл с папой в снежки, а потом заболел, виноват не папа, а вирус. Не ругайте папу, лишая его остатков желания гулять с ребёнком. Ведь прогулки и активные игры на свежем воздухе очень важны для здоровья малыша. А почему же эти ОРВИ или простуды, кто их разберёт, чаще возникают осенью и зимой? Во-первых, для различных вирусов характерна разная сезонность. Например, реновирусы, ответственные за множество случаев ОРВИ, особо активны в осенне-зимний период. Для сравнения, энтеровирусы ставшие знаменитыми летом 2017 года благодаря новостям из Турции, наоборот, активны в летние месяцы. И так было всегда, не только в 2017. Во-вторых, в более холодное время года мы склонны больше времени проводить в помещениях, что приводит к скоплению людей и повышает шансы проконтактировать с микробами. Летом у детей каникулы, и они часто уезжают куда-то. Переставая посещать места наибольшей концентрации вирусов и бактерий: детские сады, дополнительные занятия, школы, те, кто продолжает посещать детский сад летом. Точно так же обращаются к педиатру с симптомами простуды. Только родители в недоумении, ведь переохладиться ребёнок не мог, может мороженое запретить. Надеюсь, теперь вам стало чуть яснее ситуация с причинами простудных заболеваний. Современная медицина не делает различия между ОРВИ, ОРЗ и простудой. Поэтому далее я буду использовать эти термины для обозначения одного и того же болезней, вызванных вирусными инфекциями с проявлениями со стороны дыхательной системы без тяжёлых осложнений. Знаю, что многих раздражает услышанное в очередной раз: у вас ОРВИ. Ведь никакой конкретики. Но уверяю вас, ОРВИ Это самое приятное, что родитель может услышать от врача. Ну, кроме того, что ребёнок здоров. Но если он чихает, кашляет и температурит, такое вряд ли можно предположить. Это означает, что ничего страшного не происходит. Очередной вирус вызвал все эти проявления, и скоро они пройдут. Конкретика куда более неприятна: отит, бронхит, синусит, пневмония. Эти состояния уже куда более опасны. и требуют более серьёзных мер. О них подробно поговорим в следующей части повествования. Но ну, а какой это всё-таки вирус? Следующий закономерный вопрос. Точно на него ответить практически не представляется возможным. Увы. Вирусов, вызывающих примерно одинаковое проявление болезни, огромное количество. Да, для некоторых из них описаны характерные симптомы, но далеко не всегда мы болеем по книжке. Поэтому называть конкретный тип вируса, основываясь только на симптомах, не очень профессионально со стороны врача. Другое дело анализы. Существует ряд экспресс-тестов, например, на несколько типов вируса гриппа, респираторно-синцитиальный вирус. Экспресс-тесты отличная помощь для практикующего врача, ведь результат готов уже через несколько минут, что называется у постели больного или на приёме в кабинете. не позволяют нам подтвердить или исключить ряд инфекций. Минус в том, что точность некоторых из них средняя, и применимы они не для каждого случая. В лабораториях доступны и другие тесты. В основном это метод ПЦР. Однако тратить на них время и средства не совсем целесообразно, особенно учитывая, что готовятся они обычно несколько дней, а за это время картина может поменяться. Правда в том, что нам совершенно не важно, с каким вирусом мы имеем дело, потому что специфического лечения для каждого из них нет. И в принципе, куда важнее не название вируса, а состояние ребёнка и имеющиеся симптомы. А в нашей стране всё осложняется тем, что родители обязательно погуглят услышанное название вируса. И чем заковыристее вирус, тем более пугающие сведения они там прочтут. После чего и они, и их доктор потеряют сон в прямом смысле слова. Исключение вирус гриппа. Против него существуют препараты, которые всё-таки доказали свою эффективность в исследованиях. Но начать лечение целесообразно в первые 24-48 часов болезни. Поэтому несколько дней ждать результатов от лаборатории смысла не имеет. От гриппа лучше всего делать прививку. которая защитит от заражения или, по крайней мере, от опасных осложнений. Об этом подробнее расскажу в разделе прививки. Про грипп хочется сказать отдельно. Формально он тоже относится к ОРВИ, ведь это вирус, вызывающий проявления со стороны дыхательной системы. И если учитывать, что все спят и видят, когда появятся прививки или эффективные лекарства против ОРВИ, Стоит порадоваться, что от гриппа как раз есть и вакцины, и достаточно эффективные препараты, народ опять недоволен. Только ленивый, кажется, не раскрывает заговор фармкомпаний, врачей мирового правительства и ещё Бог знает кого. Мол, прививки разводилово. Нас запугивают новости в руд, и вообще никакого гриппа не существует. Подумаешь, потемпературил пару дней и всё. На самом деле, вирус гриппа один из самых, если не самый, агрессивный из всей честной компании респираторных вирусов. Он быстро распространяется, быстро размножается по поп в организм и предпочитает нижнюю часть дыхательной системы, в том числе и мельчайшие отделы лёгких альвеолы. С этим связаны достаточно частые случаи тяжёлых гриппозных пневмоний. Согласно официальной статистике, Случаи смерти от гриппа регистрируются ежегодно, в том числе в странах с куда более развитой медициной, чем наша, особенно у уязвимые пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями, например, бронхиальной астмой, заболеваниями сердца, почек, сахарным диабетом. Госпитализации нередко происходит сразу в отделения реанимации. Среди часто встречающихся осложнений пневмония, миозит, и рабдомиолиз, гнойный менингит. Но при этом взрослые люди могут переносить грипп и без особых симптомов и осложнений, что называется на ногах. Кроме того, люди регулярно с уверенностью заявляют мне, что переболели гриппом, при том, что описываемые симптомы совсем не похожи, да и лабораторная диагностика естественно не проводилась. Просто они так решили. Старшее поколение вообще любит именовать любое ОРВИ с температурой и гриппом. Отсюда, я думаю, и путаница, в результате которой никто и не понимает, что такое этот грипп и почему врачи так с ним носятся.